Национальные вопросы. Третий болезненный процесс, национальное рознь, приобрёл критические размеры, когда Россия поглотила большие инокультурные регионы, со сложившейся национальной идентичностью. Следовательно, это был побочный эффект второй болезни имперской. Чем успешнее держава, чем шире её границы, чем многочисленнее подвластные ей народы, тем больше противоречий между главной нацией и остальными. В Турции и Австро-Венгрии, где титульные этносы были в меньшинстве, национальный вопрос стоял еще острее. В начале 20 века Османская империя уже разваливалась. Лоскутная Габсбургская, 23% австрийцев, 19% венгров, все остальные меньшинства тоже трещала по швам. Ненамного лучше было и состояние российской тюрьмы народов. Обидный термин был когда-то введен «астольфом де Кустином», который собственно имел в виду все народы, обетавшие вне свободном царстве Николая I, включая и русский. Но публицисты последующих времён использовали это выражение главным образом для описания национальной политики самодержавия. Её особенность заключалась не в том, что великороссы становились в привилегированное положение сравнительно с меньшинствами. Иногда происходило прямо противоположное. Жители исконно русских областей, например, обладали меньшим объёмом прав, чем население Финляндии. А русские крестьяне в XIX веке были угнетённее, чем прибалтийские или польские. Дискриминируя чужих, государство не очень-то жаловало и своих. Разумеется, правильная государственная политика в многонациональной стране должна строиться на том, чтобы гражданам любого состава крови жилось одинаково хорошо. Но у царского правительства были иные приоритеты. Главные усилия направлялись на достижение единообразия, на ассимиляцию. Для Николая I идеалом страны была нечто армейское, где все шагают строем, носят одинаковые мундиры и знают своё место в шеренге. При Александре II, во многом вернувшемся к методам деда, этот курс был воскрешён, что соответствовало общей победоносцевской идеологии монолитности. Национальные своеобразие рассматривалось не как естественный силой и преимущество страны, а как дефект, угрожающий единству и стабильности. Правительство ставило перед собой задачу постепенно привести империю к делению на стандартные административные единицы, губернии, без всяких автономий и по возможности без этнокультурной пестроты. Но задача была невыполнима. После приобретения новых азиатских территорий этнические русские теперь составляли менее половины населения. Официальная статистика завышала эту пропорцию, не выделяя украинцев и белорусов, и совершенно напрасно, поскольку насильственная русификация у многих тамошних жителей вызывала протест. В общем, народностей в империи было много, и проблем хватало у каждой, но некоторым нациям приходилось тяжелее, чем другим. Особенно болезненными при Николае II являлись три вопроса: польский, еврейский и финский. Польский вопрос. Самая головоломная и масштабная из национальных проблем возникла после захвата Польши. Царская власть перепробовала все средства: и кнут, и пряник, причём неоднократно. Александр I и его брат наместник Константин пытались приручить поляков, но не преуспели. Николай I захотел поляков приструнить и вызвал мощное восстание 1830-1831 годов, после чего в течение четверти века в покоренном крае безжалостно давили всякое национальное движение, не только политического, но и сугубо культурного свойства. При Александре II, во времена Оттепели, другой Константин, глава либеральной партии, желал смягчить поляков милостями и послаблениями, чтобы продемонстрировать, как славно они могут жить под эгидой России. Но вольнолюбивый народ требовал независимости. В прекраснодушного великого князя стреляли, потом разразилось новое восстание, подавленное жесткими мерами. У поляков отобрали последние вольности. Само слово «Польша» стало крамольным, официально она стала называться «Превислинским краем». При Александре III процесс деполонизации и декатализации активизировался. Всё дело производства велось только по-русски. Католикам запрещалось работать учителями, преподавание на польском языке не допускалось. Никакого местного самоуправления, ни земского, ни городского. Западные губернии не получили, чтобы не создавать потенциальные организационные ячейки будущих мятежей. Все активные борцы за независимость были сосланы или эмигрировали. Но неприятие русского владычества никуда не делось, просто приобрело затаённую пассивную форму. Всем, в том числе и правительству, было понятно, что это мина замедленного действия, которая однажды взорвётся. Новый император попытался смягчить напряжение небольшими поблажками. Вышло дозволение поставить памятник Адаму Мицкевичу. Упразднили санкции против землевладельцев шляхтичей, наказанных после восстания 1863 года особым налогом. Милостиви отменили обязательные посещения православных богослужений для католиков учащихся. Наконец в Варшаву назначили князя Багратиона и Меритинского, про которого пишут, что он был человек высокообразованный и приятный. Правда, в высочайшем рескрипте новому генерал-губернатору предписывалось заботиться о благе польского населения наравне со всеми верноподданными державы русской в неразрывном государственном единении. Смысл инструкции был очевиден. Особого статуса не будет. Польские земли ничем не отличаются от остальных. Тоже заявил полякам и новый наместник, пообещав поспешествовать не только их материальным интересам, но и духовным их потребностям, под одним непременным условием, чтобы они пребывали верными подданными императора всероссийского, сознавая себя гражданами единого и нераздельного русского царства. Одной из первых поездок царя после коронации был визит в Варшаву, обставленный со всей возможной пышностью и сопровождавшийся милостивыми, но твёрдыми декларациями в том же роде. После этого произошло то, что всегда происходит в обществе, находящемся под гнётом. С одной стороны, возникло движение, ратовавшее за компромисс с верховной властью, раз уж даже любимая поляками Франция заключила с Петербургом союз. К сторонникам примирения большинство поляков относилось презрительно, называя их угодовцами. Нашлись и люди решительные, непреклонные, готовые бороться за независимость любыми способами. Ненависть к русскому засилью соединилась с ненавистью к самодержавию, поэтому движение приняло социалистический характер. Подпольная организация называлась Польской партией социалистов (ППС). Из её рядов впоследствии выйдут руководители будущей независимой страны. Со временем партия поделилась на два крыла, одно из которых было в первую очередь социалистическим, а другое в первую очередь националистическим. Симпатии польского общества в основном были на стороне второй группы, ППС революционной фракции, потому что в ней состояли люди, действия проводившие всякие героические, то есть кровавые акции. Возникла боевая организация ППС Одним из пунктов её программы начался террор. Двумя самыми громкими операциями боевиков были Кровавая среда и экс-ограбление почтового поезда в Безданах. В среду 15 августа 1906 года по всей Польше в двух десятках городов была проведена скоординированная акция по истреблению жандармов, полицейских и агентов охранки. Всего произошло около ста инцидентов. в том числе крупных, вылившихся в настоящие бои. Счёт жертв в обеих сторонах шёл на сотни. Организаторы хотели, продемонстрировав свою силу, вынудить власть отказаться от репрессий, но, естественно, достигли обратного эффекта. К этому времени наверху уже возобладали сторонники жёсткой линии, которая с точки зрения правительства отлично показала себя при подавлении московского восстания и бунта на Черноморском флоте. Массовые аресты и расправы заставили националистов-радикалов отказаться от вооруженной уличной борьбы. Вторая акция, проведенная в 1908 году на станции Безданы, Литва, имела вид точечного удара. Партии нужны были деньги, и она добыла значительную сумму. 200 тысяч рублей, напав на поезд, в котором везли собранные налоги. Устроено все было очень технично, никто из нападавших не пострадал и не был пойман. Самое примечательное в том, что среди грабителей были четверо будущих глав польского правительства. Поэтому экс вошёл в историю под названием Акция четырёх премьеров. Одним из четвёрки был Юзеф Пилсудский, ставший вождём национального движения. Его жизненный путь яркое подтверждение тезиса о том, что радикалов всегда плодит самополицейское государство. Двадцатилетним студентом Пилсудский был привлечён к следствию в качестве всего лишь свидетеля. и тем не менее угодил в пятилетнюю сибирскую ссылку, после которой ему запрещалось жить в университетских городах, то есть завершить образование. Что ж, молодой человек нашёл себе более волнующее занятие. С именем Пелсуцкого связано важное изменение в стратегии ППС. Понимая, что партии собственными силами с мощью Российской империи не справится, Пелсуцкий придавал большое значение помощи извне. В 1904 году во время войны он и его соратники вступили в контакт с японцами, пообещав им разведывательную, диверсионную и пропагандистскую поддержку. Пилсудский побывал в Токио. Он предложил создать легион из пленных солдат польского происхождения, но японцев этот проект не увлёк. Их больше интересовала организация диверсий на Транссибирской железной дороге. Мечта о подготовке кадров для будущей национальной армии стала главной идеей Пилсудского. Когда отношения между Габсбургской империей и Россией ухудшились и стало ясно, что дело идёт к войне, австрийцы позволили польским эмигрантам создать офицерские курсы. Сразу же после объявления войны была мобилизована первая рота польских легионов, которые участвовали в боях против русской армии и впоследствии стали кадровой основой войска польского. Пока национальное движение всё больше радикализировалось и набирало поддержку среди поляков, царское правительство тщетно пыталось найти решение для польского вопроса. В Петербурге хорошо понимали, какую опасность представляет антироссийские настроения в прифронтовой зоне, которой станет весь западный регион в случае войны. В следующем разделе будет рассказано, с каким сопротивлением пришлось столкнуться премьер-министру Столыпину при введении там земств. которые безусловно перенаправили бы общественную энергию в созидательное русло. Приемники Столыпина, Каковцев и Игорь Емыкин, добивались отмены унизительного для поляков запрета говорить на родном языке в собственных органах местного самоуправления. Но государственный совет счёл это вредным. Начало военных действий в 1914 году наконец вынудило правительство к серьёзным обещаниям. Полякам стали сулить восстановление прежних прав и свобод, как при Александре Благословенном, то есть автономию под скипетром русского царя. Под скипетром этим да возродится Польша свободная в своей вере, в языке, в самоуправлении, объявлялось в обращении Верховного главнокомандующего Николая Николаевича. Но было поздно. В 1915 году территория Польши была занята германскими войсками, И впоследствии вопрос решался уже без российского участия. Еврейский вопрос. Эта проблема возникла одновременно с польской и по той же причине. Присоединив земли Речи Посполитой, империя получила в подданство евреев, составлявших значительный процент тамошнего населения. На рубеже 20 века более половины евреев планеты, примерно 6 млн человек, обитали на территории России. По численности это была пятая народность империи после русских, украинцев, поляков и белорусов. Однако евреи были существенно ущемлены в правах. Как писал граф Толстой, либеральный министр просвещения в период после Октябрьского манифеста, власть исходит из предпосылки, что она в лице евреев имеет дело с основательный испорченным, преступным и почти неисправимым народом. В стараниях спасти русских людей от дурного влияния евреев правительство учредило так называемую черту оседлости – наследие средневековых гетто. Иудеям дозволялось жить только в специально перечисленных польских, литовских, украинских и белорусских губерниях, плюс в Бессарабии, причем нигде угодно, а в городах, но не во всех, и местечках, но ни в коем случае не в деревнях, чтобы эти страшные люди не портили доверчивых крестьян. Покидать чертово седлости даже временно запрещалось, на это требовалось особое разрешение. Впрочем, вплоть до отмены крепостного права и значительная часть русских была лишена права свободного перемещения. В XIX веке государственная юдофобия прошла через несколько стадий. Менее всего она была ощутима при Александре I. При Николае I политика по отношению к евреям имела отчётливо ассимиляторский оттенок. Царя раздражало, что иудеи упорствуют в своей обособленности и непохожести. Поэтому вводились меры по ограничению еврейского самоуправления и русификации образования, а маленьких детей забирали в контонисты, чтобы вывести из-под влияния среды и сделать нормальными людьми. Переходя в православие, евреи считался русским и избавлялся от ограничений. В личном плане железный император был скорее паленафобом, нежели юдафобом. Его преемник Александр II, следуя общему курсу на смягчение всячаских запретов, стал понемногу упразднять еврейские, а точнее сказать, антиеврейские законы. Сначала разрешили свободно жить купцам первой гильдии, потом выпускникам университетов, потом медикам, потом с ограничениями ремесленникам высокой квалификации и солдатам отслужившим в армии по рекрутскому набору. И всё же через эти лазейки из Гетто смогло выбраться не более 4% еврейского населения. А после восшествия на престол Александра III государственный курс переменился. К тому было две причины. Первая личная. Александр Александрович был классическим бытовым антисемитом, уже не религиозного, а совершенно биологического свойства. Он не выносил и евреев, и тех, кто их защищает. Ведь А взглядом вполне великорусский националист пересказывает свою беседу с царём. В первые годы моего министерства при императоре Александре III государь как-то раз меня спросил: "Правда ли, что вы стоите за евреев?" Я сказал его величеству, что мне трудно ответить на этот вопрос и просил позволения государю задать ему вопрос в ответ на этот. Получив разрешение, я спросил государю: "Может ли он потопить всех русских евреев в Чёрном море?" Если может, то я понимаю такое решение вопроса. Если же не может, то единственное решение еврейского вопроса заключается в том, чтобы дать им возможность жить. А это возможно лишь при постепенном уничтожении специальных законов, созданных для евреев. Так как в конце концов не существует другого решения еврейского вопроса, как предоставление евреям равноправия с другими подданными государства. Но царю была ближе логика другого министра, обер-прокурора Победоносцева. Главный идеолог эпохи обосновывал дискриминацию государственными соображениями. Адвокат Слиозберг, одно время служивший помощником обер-прокурора Святейшего Синода, так объясняет суть победоносцевской доктрины. Благодаря тысячелетней еврейской культуре евреи представляются элементом более сильным духовно и умственно. При темноте и некультурности русского народа борьба против более сильного в культурном отношении элемента евреев не представляется для него возможной. Для того, чтобы несколько уравнять шансы этой борьбы, является справедливым с точки зрения правительства поставить евреев в худшее правовое положение, при котором слабая способность окружающего населения бороться была бы уравновешена. Обидность столь низкой оценки собственного народа победоносцем по-видимому не ощущалась. Он опасался, что в условиях свободной конкуренции евреи заполонят высшие учебные заведения. наводнят промышленную, финансовую, юридическую, научную сферы, а не дай бог ещё и проникнут на государственную службу. Не очень понятно, чем это было бы так страшно. Не боялись же Романовы того, что неправославные россияне немецкого происхождения составляют диспропорционально высокий процент в офицерстве и чиновничестве. Ну и Александр III и его сын, унаследовавши отцовскую юдофобью, от подобной перспективы содрогались. Особенным жедомором в августейшем семействе слыл великий князь Сергей Александрович. В начале его губернаторства из Москвы административным порядком было изгнано 3 четверти проживавших там евреев. Выселили даже знаменитого живописца Левитана. Но потом по милости уму разрешению его высочества так и быть, пустили обратно. Болезненным ударом для евреев, у которых всегда высоко ценилась тяга к образованию, стало введение в 1886 году процентного ограничения на приём в гимназии и университеты. Это не только существенно ограничивало путь к получению знаний и повышению социального статуса, но и лишало возможности выбраться из черты оседлости. Мера была не новой. Ранее в 1864 году той же дискриминации подвергли поляков за участие в восстании. Ограничение против евреев победоносцев объяснялся обращением несправедливости. Да и удеям волю и при их склонности к наукам, они, составляя 5% населения, оставят русским 5% университетских мест. В столичных учебных заведениях предписывалось удерживать евреев в пределах 3%. На низовом уровне неприязнь к евреям принимала форму погромов, массовых насилий и грабежей. Эти эксцессы чаще всего происходили самопроизвольно, просто потому что у толпы было ощущение, что евреев бить можно, а за это от начальства ничего не будет. Так, например, произошел знаменитый Кишиневский пасхальный погром 1903 года. Началось с драки на Центральной площади. Потом при полном бездействии властей стали избивать, грабить, убивать евреев по всему городу. Началось со слухов о том, что 14-летний подросток был убит евреями в ритуальных целях, Слухи подогревала юженевная Кишинёвская газета Бессарабиец. По требованию следователя, установившего истинного убийцу, родного дядю жертвы, газета напечатала о провержении, которое не произвело особого впечатления на уже сформировавшееся общественное мнение. Есть много душераздирающих свидетельств с еврейской стороны, но я приведу описание Ульденбурга, ученик низходительного к безобразиям царской эпохи. Поэтому я этого автора так часто и цитирую для равновесия с многочисленными её обличителями. Полиция, застигнутая событиями в расплох, растерялась. Губернатор фон Раабин, благодушный старик, отставной генерал, метался по губернаторскому дому, телефонировал в участки, в казармы, где большинство офицеров и часть солдат были в отпуске из-за праздника Пасхи. В течение нескольких часов в городе царил хаос. Сотни еврейских лавок были разграблены, 600 домов разгромлены. 45 человек убили, 400 с лишним покалечили. Благодушный старик, губернатор, ответственный за этот кошмар, отделался отставкой. Помимо прочего, это был еще и позор на весь мир. Вскоре он будет иметь для России очень серьезные последствия, о которых чуть ниже. Однако с обострением внутриполитической ситуации в бурный период 1905-1907 годов Власти начинают использовать погромы как инструмент переориентации народного недовольства из социального в национальное русло. В 1906 году местные власти инициировали еврейский погром в Седльце, Восточной Польше. Это была расплата за убийство полицейского офицера во время состоявшихся перед этим атак кровавой среды. Террорист поляк был наряжен евреем. Особенность погрома заключалась в том, что его готовили чинные охранки. А насилие творили солдаты специально переведённого в местечко Либавского полка. Была устроена провокация. Якобы евреи и революционеры первые начали стрелять в военных, и потом солдатам разрешили грабить дома. 26 жителей были убиты, сотни ранены. Другой подобный эпизод, произошедший в Гомеле, описывает Витта. Там в декабре, на самом деле в январе 1906 года, последовал жестокий погром евреев.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 На этом журнале Совета министров Государь с видимым неудовольствием положил такую резолюцию. Какое мне до этого дело? Вопрос о дальнейшем направлении дела Подгоречани подлежит веденью министра внутренних дел. Через несколько месяцев я узнал, что граф Подгоречани занимает пост полицеймейстера в одном из черноморских городов. Но провокации, направленные на то, чтобы натровить народные низы на евреев, затевались не только на местном уровне. Тот же Витт рассказывает, как узнал о существовании в департаменте полиции особого отдела, который фабрикует всякие провокаторские прокламации особливые же по огромному содержанию, направленные против евреев. Руководил отделом ротмистр Комиссаров, впоследствии видный деятель тайной полиции. Другим отвратительным проявлением государственного антисемитизма были судебные процессы, призванные разжечь ненависть к евреям. В 1900 году веленского фельдшера Давида Блондса обвинили в попытке убийства христианки с целью добыть крови для мацы. Расследование было поручено следователю по важнейшим делам. Суд проходил предвзято, с многочисленными нарушениями. Несмотря на всякие несуразности, Блондса признали виновным. Потом на кассации приговор отменили, но целый год правы газеты ссылались на решение суда как на доказательство страшных еврейских ритуалов. Ещё известнее было дело Менделя Бейлиса, киевского приказчика, которого в 1911 году обвинили в ритуальном убийстве православного мальчика. Очень влиятельные силы в правительстве, полиции и прокуратуре делали всё возможное, чтобы добиться обвинительного приговора. Следователей, которые пытались работать с другими версиями, отстраняли. Правые газеты соответствующим образом настраивали публику, а стало быть и будущих присяжных. В глазах всего мира процесс выглядел так, будто на нем судит не Бейлиса, а дикое российское самодержавие, всерьез верящее в средневековые бредни. В конце концов, подсудимый был оправдан, но вся эта двухлетняя эпопея являлась мощной пропагандистской антисемитской кампанией, которую организовало и оплачивало государство. Однако в правительстве были и люди, выступавшие за отмену еврейской дискриминации. Кто-то, как Витте, из прагматических соображений, кто-то, как процитированный выше граф Толстой, из этических. Последний в бытность министром просвещения своим указом даже отменил процентную норму для высших учебных заведений. После октябрьского манифеста на реформистской волне среди прочих послаблений был разработан проект расширения прав еврейского населения. Это предложение даже одобрил Совет Министров, но император был против. С подавлением революционных выступлений началось движение в обратную сторону. Процентную норму в 1908 году не только восстановили, но еще и наложили запрет на поступление евреев в целый ряд учебных заведений, в том числе почему-то в столичные и театральные училища. В 1911 году перекрыли еще одну лазейку для получения образования. распространили процентную норму и на сдачу гимназического курса экстерном. В 1912 году новые ограничения распространились на адвокатскую профессию. Уже действующих присяжных поверенных не тронули, однако впредь воспретили принимать евреев в эту корпорацию без разрешения министра. Произошёл ещё один существенный сдвиг. В том же году поражение в правах прежде касавшееся только лиц исповедующих иудаизм Впервые распространилось на весь народ по принципу крови. Даже крещённых евреев и их потомков вплоть до четвёртого колена перестали принимать в кадетские корпуса, производить в офицерские чины и допускать в военно-медицинскую академию. Перед 1914 годом, когда обнаружится катастрофическая нехватка офицерского корпуса и военных медиков, это было, конечно, сомнительным проявлением государственной мудрости. В последнее по время и самым массовым актом юдофобии в самодержавии было повальное выселение еврейского населения из прифронтовых областей во время войны. В 1915 году на фоне военных неудач в стране поднялась волна шпионамнии. Надо было на кого-то свалить ответственность за поражение. Досталось прежде всего русским немцам, которые тоже познакомились с погромами, но применительно к евреям гонения приняли беспрецедентно массовый характер. Было объявлено, что среди шпионов очень высок процент евреев. Если учесть, что в чертях оседлости евреи часто составляли большинство населения, удивляться тут нечему. Поэтому абсолютно так же, как три десятилетия спустя делает Сталин с репрессированными народами, вообще всех евреев заставили покинуть свои дома и под угрозой смертной казни отправляться на восток. С мест были принудительно согнаны то ли 500, то ли 600 тысяч человек. Многие из них не получили ни транспорта, ни питания, ни размещения. Сколько людей при этой массовой репрессии погибло, в условиях войны никто не подсчитывал. На этой драматической ноте дореволюционная история российского еврейства заканчивается. Но обостренность этого национального вопроса не ограничивалась давлением со стороны государства. Вражда была обоюдной, поскольку далеко не все евреи мирились со своим постоянно ухудшающимся положением. Конечно, большинство пыталось как-то приспособиться, благо исторического опыта было не занимать. С этой частью еврейского населения у правительства особенных проблем не возникало. Другая часть, более динамичная, предпочитала уехать из страны матчиков в другие края, где к евреям относились лучше. Всего в эпоху государственного антисемитизма, то есть в правление Александра III и Николая II, из России эмигрировало почти 2 млн человек. Более 80% в США, остальные в Англию, Канаду, Аргентину, Палестину. Самодержавие совершенно не препятствовало оттоку представителей нежелательной нации и лишь требовало перед отъездом обязательства никогда не возвращаться. Российские евреи, среди которых было много людей активных и способных, а также их потомки, внесут свой вклад в развитие экономики, культуры и науки других стран, прежде всего США. Но о потере человеческого капитала никого в правительстве не заботили. Тогда и самого этого термина еще не существовало. Беспокойство вызывало лишь третий тип еврейской реакции – сопротивление. Сталкиваясь с таким количеством несправедливостей, многие шли в оппозицию. о самые смелые и темпераментные в революцию. Удивительно, если бы этого не произошло. Даже Столыпин, как-то сказал, евреи бросают бомбы. Если бы я жил в таких условиях, может быть, и я стал бы бросать. Традиционные представления о евреях как о забитой, робкой, безответной массе разрушалось. Процент лиц иудейского происхождения в революционном и особенно террористическом движении был так высок, что правая печать стала писать о революции как о еврейской заразе. С точки зрения монархической идеологии это должно было дискредитировать бунтарство в глазах народа. Конечно, далеко не все евреи сделались и революционерами, пишет Витта. Но несомненно, что ни одна национальность не дала в России такой процент революционеров, как еврейская. В 1897 году возник Бунд всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России. социалистическая организация не классовой интернационалистской, а классово-националистической идеологии. Партия еврейского пролетариата выступала против ассимиляции и сионистской эмиграции. В своей задаче она считала объединение восточноевропейского еврейства на принципах национально-культурной автономии. При этом агитация и бунт не ограничивался. При необходимости его сторонники брались и за оружие. В политику в основном шли молодые люди из образованных семей. Многие из-за того, что не имели возможности учиться, и, как теперь сказали бы, из-за отсутствия социальных лифтов. У еврейской бедноты, то есть на низовом уровне, имелся ещё более насущный мотив, побуждавший к действию защита своих семей от насилия. В ответ на погромы возникают отряды еврейской самообороны, в которых участвуют отнюдь не только революционеры. Первый раз погромщики встретили сильный отпор в 1903 году во время гомельских беспорядков. Началось с драки на рынке между русскими и еврейскими рабочими, причем вторые взяли верх. Тогда собралась толпа мстителей, отправилась громить еврейские кварталы, но столкнулась там с сопротивлением, в том числе вооруженным. На помощь своим пришли солдаты, открывшие огонь по евреям. В результате столкновения число жертв с обеих сторон оказалось примерно равным. В 1906 году в Белостоке повторилось то же самое. Солдаты помогли погромщикам. Убитых и раненых среди евреев здесь было в несколько раз больше, чем среди их противников, но это было не избиение, а бой. Однако, пожалуй, самый большой ущерб империи нанесло не внутреннее, а внешнее еврейство. В XIX веке в западном мире сложилось несколько финансовых империй, основанных этническими евреями. Руководители этих могущественных корпораций считали своим долгом помогать единоплеменникам, оказавшимся под властью фараона и Валтасара, то есть русского царя. Еврейские магнаты евреям главным образом оказывали поддержку и миграции. Француз барон Эдмонд де Ротшильд потратил 40 миллионов франков на обустройство еврейских поселений в Палестине. Международный банкир и железнодорожный деятель барон Мориц Гирш пожертвовал 7 млн фунтов на создание еврейского колонизационного общества, которое отправляло евреев в Южную Америку. Подобная филантропия самодержавию ничем не угрожала, но иначе повели себя американские банкиры еврейского происхождения. Один из них, Джейкоб Шиф, считал делом своей жизни борьбу с самодержавной Россией. Триггером для него стало твратительный кишинёвский погром 1903 года. С этого момента Шиф начинает свою личную войну с царём. Это был человек энергичный и методичный, обладавший большим влиянием и обширными связями, один из лидеров бизнес-сообщества США и американской еврейской общины. В канун Дальневосточной войны Шиф развернул деятельность по финансовой поддержке Японии. Небогатая островная империя сумела выдержать бремя расходов только благодаря этой помощи. Считается, что половина японского военного бюджета была обеспечена льготными судами, добытыми Шиффом. Царское правительство было очень обеспокоено активностью знаменитого финансиста и пыталось как-то его утихомирить. Министр внутренних дел Плеве пригласил Шиффа приехать для переговоров. Тот ответил, что согласится на это лишь при условии отмены визовых ограничений для всех евреев. Визит не состоялся. Потом в Америке с главой еврейского финансового мира встречался Витт и пытался ему объяснить, что представление сразу равноправия евреям может принести им более вреда, нежели пользы. Эта позиция Шифуру заметит понравиться не могла. Он вредил чем мог царскому правительству и после войны. Иногда весьма ощутимо. Помогал революционерам, лоббировал антироссийские шаги американского правительства. В результате президент Тафт В 1911 году не стал продлевать двусторонний договор о торговле в качестве санкции за дискриминацию евреев при выдаче российских виз. В общем, еврейский вопрос был незаживающей язвой, наносившей вред российскому государству сразу в нескольких сферах. Финляндский и другие вопросы Если еврейские и польские вопросы были уже застарелыми, то новый очаг напряженности в тишайшей доселе Финляндии возник лишь в конце XIX столетия. В 1809 году Великое княжество вошло в состав империи на таких привилегированных условиях, что повода для возмущений у тамошнего населения не возникало. Суровый Николай I ставил дисциплинированных, верно подданных финляндцев в пример другим, менее спокойным народам. Это была полностью автономная провинция, где действовала конституция, работал парламент, Сейм, имелась собственная юрисдикция, своя армия с полицией и даже таможенная граница с Россией. Связь с центральным правительством велась через особого министра, статс-секретаря по делам Финляндии. На эту должность по традиции назначались сановники, имевшие финское гражданство. Но при Александре III с его стратегией унификации государственного устройства и тотальной русификации существование некоего автономного анклава, резко выделявшегося на фоне остальных структурных единиц империи, стало чем-то вроде красной тряпки. Особенно недовольство государя вызывало освобождение финнов от воинской повинности. Государь твёрдо решил исправить это упущение и даже создал специальную комиссию, но умер прежде, чем её работа завершилась. Николай Александрович, пообещав всем следовать политике отца, продолжил эту линию и немедленно создал финлянский вопрос. В 1898 году царь назначил генерал-губернатором Бобрикова, который начал действовать с военной решительностью. В его программу входили упразднение финляндской армии, переход на русский язык, отмена таможенного барьера и общий пересмотр статуса автономии. Стат секретарём по делам княжества был назначен Плеве, что вызвало в маленькой стране, пока ещё стране, бурю возмущения. Плеве не имел финляндского гражданства и был известен как реакционер. Вышел манифест о введении на территории княжества общих имперского законодательства. Сразу же начались массовые манифестации, явления для этой мирной части империи небывалые. В первое время протест был вполне законопослушен. Под петицией на высочайшее имя о соблюдении обещаний данных Александром I 90 лет назад собрали 500.000 подписей и 500 почтенных граждан отправились и вручать прошение государю. Но царь их не принял. Дальнейшие административные решения правительства только обостряли ситуацию. Газета оппозиционного только закрывались. Самых активных протестующих Безо всякого разбирательства, просто решением начальства высылали за границу. В 1901 году военно обязанных решили призывать в русскую армию на общих основаниях. Тут взбунтовался даже Сейм, отказавшийся принять этот закон. Тогда царь утвердил его без Сейма. На всякий случай маленькую финляндскую армию, 5,5 тысяч человек, расформировали. Однако, учитывая настроение финских молодых людей, на деле призывать их так и не стали. В конце концов в 1904 году финн шведского происхождения Эйген Шауман застрелил ненавистного Бобрикова и застрелился сам. Террориста оплакивали как национального героя. Этот акт, совершённый одиночкой, был продолжен целой организацией партией активного сопротивления, в противоположность ненасильственному пассивному сопротивлению. Своей целью члены партии заявляли не восстановление автономии о полную независимость от России. По своим взглядам это были отнюдь не социалисты, но они считали русских революционеров союзниками в борьбе с самодержавием и охотно им помогали. На финляндской территории они вели агитацию среди населения и устраивали покушения на ревностных слуг режима, но понимали, что Финляндия обретёт свободу лишь с падением царизма, поэтому деятельно участвовали в подготовке вооружённого восстания в России. Летом 1905 года лидер партии активного сопротивления Целлакус, по примеру Пилсудского, связался с японской разведывательной резидентурой и получил от неё деньги на закупку оружия. В это время Япония уже еле держалась под тяжестью военных расходов и готова была использовать любые средства для ослабления противника, пусть даже революционные. Зафрахтованный Целлакусом английский пароход доставил в Финляндию почти 20.000 единиц огнестрельного оружия. Корабль сел на мель и был взорван командой. Но если бы содержимое его трюма добралось до подпольщиков, итоги декабрьского восстания в Москве могли бы быть иными. После того, как правительство победило революционеров и восстановило в империи порядок, курс на русификацию Великого княжества был продолжен. В 1910 году, невзирая на протесты сиемы и всего общества, был провозглашён новый статус Финляндии. Семь теперь имел лишь совещательный голос. Вся полнота власти находилась в руках администрации. К началу великих испытаний военного времени бывший беспроблемный регион был насквозь проникнут антироссийскими настроениями. В царской армии финны выевать так и не будут. Зато многие вступят добровольцами в егерские батальоны, созданные германским командованием. В 1917 году Финляндия первой при единодушной поддержке населения выйдет из состава России. Помимо трёх главных национальных вопросов, были и другие, тоже непростые. На Северном Кавказе, который официально считался замирённым с 1864 года, когда был подавлен последний очаг организованной борьбы, полного спокойствия так и не наступило. У горных народов сохранялись антироссийские настроения. периодически приводившими к кровавым инцидентам. Ларис Меликов в бытность начальником Терской области докладывал, что единственным способом покорить Кавказ является изменение этнических пропорций населения. Основательное водворение наше на Северном Кавказе будет закончено тогда, когда и терский казачий элемент численностью своей будет по крайней мере равносилен туземному живущему на плоскости. С этой целью власти, с одной стороны, способствовали переселению казаков и крестьян в удобные для земледелия местности, а с другой всячески поощряли, иногда провоцировали, эмиграцию неспокойных племен, прежде всего черкесов и чеченцев, в Турцию. Этот процесс, начавшийся еще в 1860-е годы, растянулся на полвека. В общей сложности из родных мест уехало почти полмиллиона кавказцев. Среди тех, что остались, особенно в горных районах не утихало обреченское движение. Многие обреки просто разбойничали, жили грабежом, но были и люди идейные, которых правильнее было бы назвать повстанцами или партизанами, поскольку они брались за оружие из-за религиозных или национально-освободительных побуждений. Помимо того, что обреки убивали представителей властей и наносили казне материальный ущерб, Самим фактом своего существования они поддерживали в горных народах дух сопротивления российской власти. Знаменитые обреки пользовались поддержкой населения, их считали героями. Когда национальное чувство накладывалось на социальный протест, как это произошло в 1905 году, отдельные эксцессы перерастали в массовые волнения. Самый знаменитый из этих народных героев чеченец Зелимхан Гушмазукаев. оставался неуловимым больше 10 лет, а его о фактах часто писали и центральные газеты. Осуждённый за убийство и скровные вместе, Зелимхан бежал из тюрьмы, собрал отряды, повёл настоящую войну против представителей администрации. Он не только грабил банки, но и проводил сугубо политические акции. Когда в 1905 году, подавляя беспорядки в Грозном, полиция открыла огонь по толпе и убила 17 человек, Зелимхан остановил пассажирский поезд и расстрелял точно такое же количество русских офицеров и чиновников. Совершал он и казни возмездия, истребляя наиболее деезных начальников. Местные жители укрывали и оберегали партизан, несмотря на репрессии и карательные экспедиции. Однажды войска даже открыли артиллерийский огонь по аулу, где засели люди Зелимхана. Лишь в 1913 году знаменитого разбойника, получившего прозвище Наместник Кавказа, наконец выследили и убили. Абрическое движение это, однако, не пресекло. Ещё одна зона постоянного национального напряжения возникла по вине колониальной администрации в Восточном Закавказье. Когда там, как и во многих других местах, во время японской войны начались социальные волнения, власти решили применить старинный метод разделяй и властвуй. Среди армян революционные настроения были распространены больше, чем среди азербайджанцев. Армянская национальная организация Дашнак Цутюн нападала на чиновников, и новому бакинскому губернатору князю Накашидзе пришло в голову использовать религиозные и этнические различия между двумя народами, до сих пор более или менее мирно сосуществовавшими, чтобы одним пожаром погасить другой. В феврале 1905 года в Баку произошёл армянский погром. На несколько дней город превратился в настоящее поле боя. Было убито и ранено около полутора тысяч человек. Виновного в провокации губернатора взорвали бомбой, но разожжённый им пожар не угас и с перерывами пылает уже второй век. Армяно-азербайджанская вражда, тогда говорили армяно-татарская, потому что власти не делали различия между тюркскими народами. стало постоянным фактором закавказской действительности. Не было покоя и в недавно завоеванных среднеазиатских областях, где власти вели себя совершенно по-колонизаторски. Главной проблемой было непонимание и нежелание понять особенности быта, социального уклада и традиций покоренных народов. Рецепт был тот же, что на Северном Кавказе – русификация. Правительство старалось переселить как можно больше колонистов из митрополии. За время царствования Николая II русское население Средней Азии увеличилось почти в четверо, до 750 тысяч, и все равно составляло лишь одну десятую всех жителей. Приобщить местные народы к общероссийской жизни власть даже не пыталась. Как уже говорилось, после учреждения Думы избирательных прав тамошнее население не получило. Антирусские настроения, питавшиеся угнетением, культурной дистанцией и религиозной враждой, Периодически обострялись, перерастая в мятежи. Так в 1898 году под влиянием эксалтированного проповедника Дукчи Ишана произошло восстание в Индижане. Повстанцы хотели возразить Каканское ханство, упразднённое русскими четверть века назад. Бунт был быстро подавлен силой оружия, зачинщики казнены или отправлены на каторгу. Но во время мировой войны, когда основная часть расквартированных в Средней Азии войск отправилась на фронт, справиться с антирусским восстанием оказалось трудней. Оно вспыхнуло летом 1916 года, когда вышел царский указ о мобилизации невоенно обязанных и народцев на тыловые работы. В Средней Азии предполагалось реквизировать почти полмиллиона мужчин для нужд далёкой и чуждой им войны. Бунт начался во многих местностях, причем гнев мятежников обрушился не только на представителей власти, но и на русских переселенцев, в пользу которых часто отторгались самые лучшие земли. На территории Туркестана было введено военное положение. Командующий Куропаткин, в распоряжении которого имелось только 30 тысяч солдат, перебрасывал войска из одного конца огромного региона в другой и не успевал тушить все новые и новые пожары. Трудовая мобилизация была сорвана. тысячи русских колонистов и десятки, если не сотни тысяч плохо вооружённых мятежников погибли. К февралю 1917 года, несмотря на крайнюю жёсткость репрессий, Среднеазиатское восстание полностью так и не было подавлено.